Глава восьмая. Горькое послевкусие. Территория временно оккупированная Германией. Курлянди. Станция Тукум-2. 25 сентября, 8 октября по новому стилю, 1917 года. День. Честь имею, господа. И вам, счастливой дороги, гер-майор. Я рад, что мы нашли общий язык и не стали проливать лишнюю кровь. «Война так или иначе скоро закончится, и я рад буду после нее встретить вас и поболтать о жизни». Шнайдер кивнул, и Козырнов пошел в сторону дожидавшихся его германских солдат. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября, 8 октября по новому стилю, 1917 года. День. «Вот как?» — император задумался, а затем уточнил. «Правильно ли я понял, что информация по дорин Алин поступила также от генерала Балдина?» «Точно так, государь». «То есть она и в Америке успела серьезно наследить?» Генерал Климович утвердительно склонил голову. «Как вам известно, государь, попытки использовать движение суфражисток в своих целях предпринимаются не только нами». В США под это дело давно выделяются серьезные средства. Проводятся всякие международные встречи, конгрессы и прочие слеты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сия особо засветилась и в сводках нашей дипмиссии в Америке. Потому нельзя исключать того, что ниточки этого дела тянутся в США». Михаил II задумчиво промахнул губы. А вы что скажете в контексте вновь открывшихся обстоятельств, госпожа имперский комиссар? Возможно, я ошибаюсь, государь, но есть в этом деле что-то такое, что заставляет настороженно отнестись к очевидным фактам. С одной стороны, слишком все... Она сделала неопределенный жест рукой, а император щелкнул пальцами в знак согласия. Именно, слишком все очевидно. «Лезущая на скандальная суфражистка, муж в британской разведке и все такое прочее. А ведь там не идиоты сидят и не дилетанты. Во всяком случае, в британской разведке. Было же понятно, что мы будем проверять списки и наводить справки. Нам же ее буквально яркой краской мажут и кричат, смотрите, вот она, точно, точно». «Очень похоже на чье-то желание подставить британцев под скандал или загрести жар их руками. И очень вероятно, что нити действительно тянутся в Вашингтон, главному бенефициару осложнений между нами и Британией». Впрочем, Иволгина не собиралась поддакивать, а довела свою мысль до конца. «Выглядит это именно так, Ваше Величество. Однако, с другой стороны... «Исключать и реальное участие британцев в этом деле тоже нельзя. Ведь то, что мы об этой даме узнали сегодня от Альмы Доллинс — чистая случайность. Конечно, завтра, послезавтра мы бы обязательно вышли на след Дорин Аллен, но это было бы уже после того, как все бы случилось. А ее к тому времени уже либо не было бы в живых, либо она была бы вне нашей досягаемости». Михаил II задумался. Ну, выглядит все логично. Если, конечно, оставить за скобками конспирологический вариант о том, что сообщившая о госпоже Аллен и завтрашней манифестации госпожа Доллинс сама является настоящей частью этой операции, и Аллен лишь подсадная утка. Если не брать это в расчет, то это и в самом деле может быть классическая британская операция со многими слоями правды, и операциями прикрытия. Обставить свою операцию серией явных нелепец да так, чтобы все посчитали это грубой провокацией в желании подставить Лондон, а затем получить свою выгоду и подставить в результате Вашингтон, такое действительно можно ожидать, это вполне в тонком британском стиле. Но не обязательно на уровне государственных структур. Точно так же это может быть чья-то частная инициатива или даже операция, о которой предупреждала баронесса Эфрусиды Ротшильд. Обдумав еще раз вопрос со всех сторон, император суммировал сказанное. — В общем, мы не можем исключать ни один из вариантов. Елгина кивнула, осторожно подведя главный итог. — Да, государь. Вариантов много, но в любом случае, вне зависимости от того, чьей именно разведке продала свою душу госпожа Аллен, равно как и вне зависимости от того, действует ли она по чьей-то указке или выступает самостоятельно, допускать эту особу навстречу с ее величеством нельзя. Наталья перевела дух. Вроде все по этому делу она сказала правильно и нигде не позволила себе увлечься опасной очевидностью». Император кивнул. «Согласен. Впрочем, мы зря теряем время. Возможно, мы ищем черную кошку в темной комнате, а ее там, может быть, вообще нет, а есть лишь наши фантазии. В общем, думаю, что дело госпожи Аллен следует передать для глубокой разработки в ГРУ и СБ. Нам же нужно подумать над тем, как обеспечить наименьший ущерб для трона — от завтрашней манифестации, равно как и от участия госпожи Аллен в ней. Евстафий, личный коммердинер императора, задумчиво снял свое пенсне и по обыкновению начал неспешно его протирать белоснежным носовым платком. — Для верности, государь, я бы отыскал эту самую Дорин Аллен и вообще вывел бы ее за скобки этой игры сугубо превентивно. Лучше всего, конечно, было бы с ней вдумчиво поработать на предмет планов и связей, но с учетом того, что есть масса свидетелей, знающих о том, что ее интерес сейчас направлен на особое ее величество, то могут, то могут пойти нехорошие разговоры и сомнения, если она исчезнет сейчас. Ну или, к примеру, ее переедет автомобиль посреди Рима. Поэтому я бы рекомендовал взяться за эту дамочку позднее» а пока просто и естественно вывести ее из строя ну, на день-два. Михаил II с интересом на него посмотрел. Каким же это образом? Естафи развел руками, как бы извиняясь за банальность своего предложения. «Обыкновенным государь подмешать ей в чай снотворное или, к примеру, слабительное, прошу прощения, у ее величества и у госпожи Иволгиной за подобные кошерные подробности». Царь усмехнулся. «Эх, вы затейник, Истафий! Но как же ты умудришься провернуть это простое и обыкновенное дело? За такие короткие сроки даже не зная, где данная особа сейчас находится». Руководитель частной тайной службы императора ответил со всей серьезностью. «Поскольку, государь, мы не в Москве, не в Питере и даже не в Константинополе...» то в этом деле я могу опираться скорее на свое чутье, чем на полученную от агентов информацию. Но я постараюсь. Рим не такой уж и большой город, а мест, где ее следует искать, имеется еще меньше. Среди же подобранных по моей просьбе князем Волконским и генералом Энкелем людей есть несколько человек, которые мне представляются перспективными для разрешения возникшего у нас затруднения». Но я не стану утомлять, Ваше Величество, рутинными и неинтересными подробностями. Иволгина, глядя на то, как Евстафи чинно и неспешно протирает платочком свое пенсне, лишь усмехнулась внутренне. Да, мало кто вне этой комнаты догадывался о том, сколько тысяч тайных нитей идут к рукам этого внешне невзрачного и неприметного личного слуги царя. Могущественное. Собственная и никому, кроме него самого, не подчиняющаяся разведка Михаила II. Разведка, которой официально не существует и которая не входит ни в одну из государственных структур, а ее агенты и сотрудники не проходили и не проходят ни по одной казенной ведомости выплат жалования. «Все эти сотни...» А может быть, тысячи неприметных горничных, служанок, истопников, кухарок, приказчиков, извозчиков, шоферов, дворников и прочих мальчишек на побегушках, которые очень тщательно отбирались Естафием и его службой в столицах и прочих крупных городах империи, и весьма щедро оплачивались из личных средств императора. И служба Естафия, насколько Натали знала, была весьма эффективна. И несколько раз спасала Михаила II и всю империю от весьма серьезных проблем. Хотя, конечно, чаще всего это была просто информация о том, что именно болтают во время светских раутов, званных обедов, семейных чаепитий и поездок на авто, извозчики, люди, представляющие интерес для царя. Ведь так часто люди настолько перестают замечать свое постоянное окружение в виде всякого рода прислуги, что забываются и начинают относиться к слугам как к предметам меблировки, при которых можно свободно болтать, не замечая присутствия внимательных ушей горничной или шофера. Причем особо толковых агентов, человек, так чинно протирающий сейчас пенсне, примечал и либо составлял протекцию в более приличные и перспективные для разработки дома, либо ходатайствовал об учебе и или дальнейшей карьере в корпусе служения или на госслужбе, либо даже забирал к себе в контору. Насколько знала Наталья, в Ромею уже перебрали из десятки птенцов Естафьевых, да и вербовка новых продолжалась, так что паутина становилась гуще с каждым днем. И вот теперь Естафий и его сотоварищи обживались в Риме. И Иволгина могла лишь предполагать о том, какие огромные объемы средств тратятся в эти дни не только Естафием, но и прочими разными русскими, арамейскими спецслужбами в Вечном Городе. Ведь только через саму Натали сейчас проходили такие суммы денег, что... На их фоне вся затея с женской газетой была лишь недорогой операцией прикрытия, каковой она в сущности и была на самом деле. Подала голос молчавшая до этого императрица Мария. «Если вопрос о моем выходе к этой манифестации не стоит, то мне представляется самым простым решением устроить так, чтобы я и манифестация это просто разминулись. Судя по тому, что они собираются идти сюда, «К Веринальскому дворцу. Они уверены, что искать меня следует именно здесь. Возможно, будет разумным нам переехать в палаццо венеция уже сегодня. Пусть меня требуют у Кверинальского дворца сколько угодно долго». Михаил II кивнул жене. «Идея правильная». И мы сегодня же переедем, благо это несложно. Но нам необходимо предусмотреть и возможную утечку информации о том, где мы находимся на самом деле, ведь они могут прийти и туда. Тем более, что у меня сегодня в Палацу Венеции встреча с американским вице-президентом Маршалом. Царица развела свою мысль дальше. Согласна, но и тут Палац Венеция лучше во всех отношениях. Кверинальский дворец – официальная резиденция императора Рима, и поход туда манифестации выглядит логичным, а желание получить там слово поддержки от меня по внутриитальянскому делу – явная провокация, которая должна нанести ущерб отношениям Рима и единства. Поход же к официальному посольству единства в Риме уже не так опасен для нас с политической точки зрения. Мало ли какие демонстрации случаются у посольств. «Согласись, странно требовать политических реформ в Римской империи, митингуя у посольства иностранного государства, верно?» Император откинулся на спинку стула и задумчиво рисовал чайной ложечкой узоры на салфетке. «Да, все верно. Но тогда мы вновь-таки возвращаемся к политической составляющей этого дела и того, как нам выйти из этой ситуации с минимальным ущербом» если, конечно, мы не найдем вариант, как обратить ситуацию в свою пользу». Повисло напряженное молчание. Чай давно остыл, но присутствующим было не до него. Вновь заговорил Естафий. «Я полагаю, государь, что раз уж мы не знаем содержание планов противника, то нам следует сделать любые планы противника устаревшими. Пусть подстраиваются под нас». Михаил II оживился и заинтересованно уточнил. Предлагаешь перехватить инициативу и, раз уж нам известно время и место выступления, провести в это время что-то свое. Ну, примерно это я и хотел сказать, государь. Нужно затеять какое-то мероприятие, которое затмит и обесценит всю эту манифестацию или обратит ее в нашу пользу. Тут Наталью осенило. Государь, а что если назначить на указанный день и час в палаццо Венеции официальный прием? Можно даже с баллом. Императрица тут же подхватила идею. Правильно, официальный прием и бал, как ответный. Мы же были гостями на приеме в честь коронации. Вот мы их и приглашаем, пока основная масса монархов не разъехалась по домам. Михаил II кивнул. «Да, тогда тут будет столько гостей и служб безопасности, что у манифестации не будет даже возможности подойти к палацу Венеция». Евстафий окатил всех ледяной водой скепсиса. «Тогда, государь, они просто перенесут свою демонстрацию на другой день». Император нахмурился и был вынужден согласиться. «Ну, это тоже вариант, хотя...» Организовать сие не так просто. Опять же, время. Водрузив на переносицу пенсне, Евстафий чинно кивнул. Согласен. В любом случае, государь, им придется импровизировать, а это всегда плохо в таких ситуациях. А если еще мы сумеем исключить из игры эту самую... Аллен, то... Как бы то ни было, мы ломаем им намеченный план. Приход под палац Венеция... Во время международного приема ебало будет выглядеть несколько бледно. А потому им придется что-то придумывать. Опять же, приход под наше официальное посольство во время международного праздника это по существу послание всем державам мира, а значит, что мы официально можем это именно так и обыграть, уйдя от прямых ассоциаций с Ее Величеством. В общем, пока решим так. Я благодарю вас, дамы и господа. Давайте завершать наше чаепитие. Территория временно оккупированная Германией. Курляндия. Станция Туккум-2. 25 сентября, 8 октября по новому стилю, 1917 года. День. «Вы откуда тут взялись?» Смирнов хмуро смотрел вслед уходящим немцам и ответил не сразу. После проговорил тяжело. «Мы с тобой два старых идиота» из-за дурости которых погибло столько наших бойцов!» Емец удивленно посмотрел на него. «Объяснись». Но вместо ответа подполковник Смирнов лишь зло бросил. «Зря ты их отпустил!» «Не оказалось же у них никакого динамита! Мы бы их раздавили, а я бы поквитался за морячков наших!» «Так, стоп, не кипятись! Мы не знали точно, есть ли у немцев динамит!» «Разведка утверждала, что есть!» «Мы не могли рисковать!» «Разведка!» — Смирнов буквально выплюнул это слово. «Наша хваленая разведка! Нас бы всех расстреляли, как куропаток из-за них! Ну и мы сами идиоты! Я в особенности!» Анатолий сделал останавливающий жест. «Так, успокойся и говори понятно, что стряслось-то! А стряслось то, что я отправил к тебе на подмогу две стрелы!» они нарвались на засаду, на ту самую засаду, которую выявила наша разведка, и которую мы с тобой, два старых турака почему-то посчитали лишь ложной целью. Но ты-то, ладно, был здесь и занимался другими делами. Но я, я, идиот, отправил, даже не вспомнив об этой позиции. Их расстреляли просто в упор. 11 погибших и семь раненых, сгоревшая бронедрезина — вот цена моей глупости!» Ямец молчал. А что тут скажешь?» «Нет, с одной стороны, они разгадали замысел противника, спасли бронепоезд и эшелон с войсками от ловушки и верной гибели, а вот с другой стороны 16 убитых и 10 раненых, броневик, бронедрезина, а операция еще далека от завершения». «Что там говорил генерал Слащев о том, чтобы беречь людей и отходить сразу же, если что не так?» А как он может отдать приказ уходить, если в городе идут погромы? И идут они от имени русской армии? Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября, 8 октября 1917 года день. Уже у дверей Михаил II окликнул ее. Натали, а вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Она заметила, что император произнес эту фразу с каким-то внутренним удовольствием, явно смакуя какое-то неизвестное ей воспоминание. Склонила голову, замерев. «Государь, комиссар, я забыл узнать ваше мнение о госпоже Доллинс. Насколько она может быть нам полезна, помимо чисто газетных дел?» Вопрос был ожидаемым, и Наталья не тратила время на обдумывание ответа. «Ваше Величество, пока у меня складывается впечатление о том, что она скорее идеалистка-пацифистка, чем прагматик. Но в ней, как мне показалось, достаточно практицизма, чтобы понимать, что такое назначение и такие возможности не даются за просто так. Она интересовалась источниками финансирования проекта, и ее не смутил тот факт, что средства в виде безвозмездной субсидии – якобы выделила женское министерство рамеи по целевой просветительской программе. Думаю, что она достаточно умна для того, чтобы понимать, что дело не только в моем положении при особе ее величества, и что по факту она подписывает договор с Империей, а не только со мной лично. И, сообщая в моем лице Империи о Дорин Аллен, она сделала свой выбор». Михаил II криво усмехнулся. «Да». Она должна была понимать, что договор она подписывает кровью. В данном случае она предпочла, чтобы это была кровь Дорин Аллен. Но императрица Мария тут же вмешалась. «Давайте оставим неуместные шутки. Мне хватило вчера того фанатика с криками об антихристе. А вы еще шутите на эту тему». «Ну уж, какие шутки!» Император перехватил гневный взгляд жены и сменил тему. «А, впрочем, не суть. В общем, Натали, ты полагаешь, что вербовка состоялась?» «Так и внула. Во всяком случае, государь, я смею полагать, что она не слишком будет возражать тому, что мы будем влиять не только на умы посредством газеты, но и брать под свое влияние все большее количество суфражисток». Император прошелся по комнате. «Что ж, продолжай разработку, но помни о том, что она может быть двойным агентом». — Вы завтра с ней встречаетесь? — Да, государь. Мы договорились встретиться завтра днем в чайной сало-дата-бобингтонс, еще до женской манифестации. Натали не удержалась и полюбопытствовала. — Государыня, а правда, что вы бывали в чайной сало-дата-бобингтонс? Императрица Мария кивнула с какой-то мечтательной ностальгией. — Да, там очень мило. В былые времена мы с моей камерфрейлиной, принцессой Баргезе, частенько бывали там. Император весело поинтересовался. — И без охраны, небось? Царица удивленно ответила. — Да чаще всего без охраны. Иногда, правда, отец навязывал нам одного человека из дворцовой охраны, но мы старались избавиться от его скучной опеки. И, видя искры иронии в глазах мужа, воскликнула. — Ну а что такого-то? Рим очень спокойный город, Михаил II хохотнул. О да, я заметил. Территория временно оккупированная Германией, Курляндия, Туккум, 25 сентября, 8 октября, по новому стилю, 1917 года, день. Жители российского Туккума в город вошли регулярные части русской императорской армии. «Оставайтесь дома и сохраняйте спокойствие. В городе объявлено осадное положение. Бандиты и мародеры будут расстреливаться на месте». С двоих пойманных с поличным казачков сорвали погоны и толкнули к ближайшей стене. Один злобно матерился, другой, наоборот, все время испуганно таращился и повторял одно и то же слово. «Братцы! Братцы! Братцы!» Короткая очередь из установленного в коляске мотоцикла пулемета — и вот уже два тела сползают вниз, оставляя кровавый след на кирпичной стене, украшенный свежими осколками в местах попадания пуль. «Хочешь к ним присоединиться?» Пойманный самым первым, еще на въезде в город, казак усиленно замотал головой, перепуганно глядя на емца. «Никак нет, ваше высокоблагородие, никак нет!» Анатолий смерил его тяжелым взглядом. «Ну тогда указывай дорогу к штабу Шкуро». И без глупостей, а то пожалеешь, что тебя просто не расстреляли. Ты меня знаешь, я еще тот придумщик. Тот закивал со скоростью швейной машинки. «Не извольте сомневаться, в ваше высокоблагородие. Все сделаю, все покажу, только не убивайте». Не слушая его, подполковник вновь уселся возле прокудина Горского и махнул рукой вперед. «Поехали!» Вновь взревели моторы, и их небольшая колонна, набирая скорость, двинулась в сторону центра. Подполковник Емец был мрачен. Операция, которая не задалась с самого начала, с каждым часом все больше становилась похожей на тягучий дурной сон. Даже сообщение о взятии под контроль также и станции Тукум-1 не слишком-то улучшило настроение подполковника Ведь и там не обошлось без крови и потерь. Еще двое убитых и пять раненых. Нужно было как можно скорее восстановить в городе порядок и разобраться с Шкуро. А наличных сил на все это было крайне мало. Бронепоезд и его команда остались на станции укреплять оборонительные позиции и готовиться к возможному удару немцев. Бронедрезина Балтиец с героическими моряками отправилась к месту боя, в предхолме Тукума, имея приказ еще раз поработать героями, на этот раз в боях, в кавычках, с прессой, и задержать ее там как можно дольше, а точнее, до получения соответствующего распоряжения. Моторизированная же полурота Емца выдвинулась в центр по параллельным улицам, имея задачу прекратить погромы в городе и вообще прояснить ситуацию. Стрельба все еще продолжалась. Правда, это были не полноценные бои, а скорее эпизодические пикировки с мародерами на узких улицах Туккума, да и то большей частью случайные. Как показал блиц-допрос перед расстрелом о прибытии в Туккум жестянщиков-емца, уже было известно, так что хлопцы Шкуро стремились убраться с пути жестянщиков, едва заслышав невдалеке рокот приближающихся моторов» поэтому особых надежд на то, что им удастся найти Шкуро, Анатолий не испытывал. Тот был осторожным и хитрым, вполне соответствующим своему волчьему тотему. И пока у емца не было ни доказательств, ни свидетелей, которые бы подтвердили прямой приказ Шкуро относительно погромов. По всему выходило, что в его отряде просто бардак, дисциплина хромает на все четыре ноги, а само подразделение скорее напоминало большую разбойничью в Ватагу. А что до погромов, то это, так сказать, инициатива с мест, и не факт, что лихие казачки охотились именно на евреев. Во всяком случае, каждый из взятых с добром сильно удивлялся или делал вид, что для их интеллекта сомнительно, услышав обвинения в еврейских погромах. Судя по всему, евреям досталось по причине того, что их просто в Тукуме большинство – а казачки традиционно считали, что уж у евреев всегда есть что взять, нужно лишь его как следует потрясти. Поэтому Анатолий не стал заморачиваться, а просто приказал расстреливать тех дураков, которые имели плохой слух, глупость попасться с награбленным добром и решат оказывать сопротивление аресту. Колонна подъехала к трехэтажному особняку, но даже с улицы было понятно, что его покинули. Скрипела на ветру распахнутая дверь, хлопала открытое окно, шуршали разбросанные бумаги. Лишь вороны каркали в парке через дорогу. «Тута, ваше высокоблагородие, приехали мы!» Емец мрачно кивнул. «Да уж вижу, опоздали!» «Империя, единства, Россия, металла!» Оперативный штаб сил специальных операций. 25 сентября, 8 октября по новому стилю. 1917 года вечер. Слащев грохнул по столу кулаком с такой силой, что Ермолаев едва не выронил поднос с чаем и бутербродами для графа. «Вот что сегодня за день, а?» Адъютант с готовностью сообщил. «Понедельник ваше сиятельство. День, как известно, тяжелый». Командующий поднял глаза на Ермолаева и рявкнул. «Марш отсюда со своим чаем и со своим чертовым понедельником!» «Виноват!» Тот пулей вылетел из кабинета, умудрившись при этом ничего не уронить с подносы и ничего не разбить. Раскрасневшийся Слащев играл желваками, глядя на текст расшифрованного донесения. «Идиоты! Господи! Вот за что мне такое наказание!» Где я так нагрешил? Доклад подполковника Емца вывел графа из себя... Как такое могло случиться? Как дело, которое должно было стать еще одним благоприятным эпизодом в блестящей биографии, подающего надежды офицера, вдруг превращается в катастрофу? И это именно в тот момент, когда негласно приглядывающий за его успехами государь-император прислал для личной оценки кандидата самого Прокудина-Горского организовав целый спектакль вокруг его появления».